Глава 2 Предание племени Айя-Гая. Остров Какакука мирно покачивался на волнах тихого океана. В джунглях царила ночь, в черном небе дремали звезды. Бануне, дочери вождя племени островитян, не спалось. Легкий ветерок ласково раскачивал гамак из веток, в котором покоилось ее гибкое тело, но не колеблющиеся ложи. Ни стрекотание цикат, ни шуршание змей не могли убаюкать девушку. На черном небосклоне ослепительно сияла луна, и Бануне вдруг вспомнилось древнее предсказание, что много веков передавалось из уст в уста среди ее сородичей. И гласило оно, что настанет час, когда брюхатая луна посмотрит с небес на землю жутким взглядом, И приснится тогда самые красивые девушке из племени айя человек с обожженным лицом. И будет он в полосатой шкуре и с надетой на голову черной пирогой. И спустится тогда чужеземец на священную землю Бабатумбы, и станет он знамением несчастий и лишений для племени айя -Гайя. А что там будет конкретно, в предании тактично умалчивалось. Не хотели, видно, гуманные предки запугивать своих потомков до смерти. Но и без того уже лет триста туземцы тряслись в ожидании прихода страшного человека с луны. И так велик был их страх, что как-то при одном шамане сповадились они убивать всех своих маломальски смазливых девушек, но перебив половину, одумались. Больно детишки стали получаться страшненькие. И на том смирились зажарив самого шамана на жертвенном вертеле, чтобы не советовал впредь, что взбредет в голову. Бануна смотрела на Луну с боязливым предчувствием чего-то нехорошего. Что-то должно было случиться, и именно в эту ночь. У Луны было очень большое брюхо. Самое большое, какое только может быть. Более крутое брюхо Бануна видела разве что у сварливой ингугены, когда-то собиралась принести сразу шестерых детенышей. И девушка вдруг подумала, что в этом лунном брюхе вполне мог бы сейчас разместиться загадочный человек с обожженным лицом. Луна светила так ярко, что у дочери-вождя начали слезиться глаза. Бануна смежила веки, потом открыла вновь и в ужасе затрепетала. За эти мимолетные мгновения с обликом Луны произошла удивительная перемена. Казалось, она вдруг стала насквозь прозрачной и в ней, свернувшись клубком, затаился плод какого-то странного существа. Призрачный младенец медленно вращался во внутренностях луны, как в материнском чреве. Но вот он обратил к земле свое лицо. Это было обожженное лицо с крючковатым носом. Страх сковал мышцы Бануны. Она не могла заставить себя ни закричать, ни шевельнуться. Мелкая дрожь ее тела передалась гамаку, и он стал раскачиваться под ней, грозя скинуть девушку на холодный песок, кишащий ядовитыми насекомыми. Бануна лежала, вжавшись в прутья своего ложа, вцепившись скрюченными пальцами в его шершавые борта и не могла отвести глаз от страшного лица, взирающего на нее с небес. Это лицо было вдоль и поперек испещрено глубокими рубцами и отливало восковой бледностью незахороненного трупа. Бануна заметила, как на этом лице вдруг четко обозначилась кривая безобразная улыбка, и ей показалось, что она слышит таинственный шепот, называющий ее имя. Внезапно голова наверху стала стремительно увеличиваться, вырастая за пределы луны, заполняя собой все большее пространство неба, заслоняя звезды. И девушка из племени аягайя вдруг поняла своим крошечным мозгом, что страшный человек приближается и совсем скоро окажется подле нее, а, может быть, и на ней. Но как бы то ни было, она ничего не могла с собой поделать и продолжала все так же безмолвно раскачиваться в своем гамаке, ожидая неминуемой смерти. И вот на голове призрака уже стала различима черная пирога и постепенно вырисовывалось туловище, укутанное в красно-зеленое одеяние. На его лицо легла зловещая полосатая тень. Это была рука с огромными когтями. Человек неторопливо почесал ими свою щеку, и в следующее мгновение его уродливые пальцы потянулись к девушке, как будто готовясь разодрать ее грудь и вынуть из нее трепещущее сердце. Человек с обожженным лицом был рядом. Он был здесь.